Глава 8. На волосок от смерти. Забежав в дымовую завесу, я моментально закашлялся, ибо дышать было практически нечем. Кругом крики, визги, паника. Я едва различал силуэты людей, которые пытались как можно скорее покинуть задымлённую территорию. Один человек упал мне прямо в ноги. Склонившись над ним, я понял, что это мужчина, и у него большая кровоточащая рана на животе. Я взял его под руку и помог встать. Вы можете идти, громко спросил я. Мужчина в ответ лишь коротко кивнул головой. Не спеша я вывел его на чистый воздух и уложил на асфальт, сказав несколько ободряющих слов. Где-то уже была слышна сирена скорой помощи. Я же не стал медлить, снова бросился в дым. Во второй заход мне было немного легче. Дышать я старался через футболку, которую натянул на нос, но она постоянно слетала. Откуда-то справа послышался зов о помощи. Я сразу же ринулся туда. У чёрных Жигулей я увидел девочку лет 17. Она сидела на асфальте, прислонившись спиной к машине и плакала. Задняя дверь автомобиля была открыта, а через разбитое окно передней я увидел мужчину, сидящего за рулем, старчущим о сколком стекла волбу. У девочки было что-то с ногой, наверное, вывих. Я не говоря ни слова взял ее на руки, благо она была худенькая и легкой, и донес до того же места, где оставил спасенного мужчину. Скорая с милицией уже прибыли. Вам нужна помощь? спросил меня человек в белом халате. Нет, мне не нужна, помогите им. Я кивнул в сторону девочки с мужчиной, а сам вновь помчался на помощь нуждающимся. Мимо меня пробегали люди, тела и одежда которых были обгоревшими и окровавленными. И это было ужасно. И тут я услышал плач ребёнка. грудного ребёнка. Мигом сообразив, из какого автомобиля он доносится, я бросился туда. В зелёном джипе, который был окружён пламенем, на заднем сиденье в детском кресле сидел совсем ещё малыш. Его мать, сидевшая за рулём, погибла. Я дёрнул дверь автомобиля, но она не поддалась. Со второго раза тоже Когда я выбил локтем стекло в передней двери и попробовал открыть изнутри. Никак, заело. И тут я почувствовал, как меня кто-то резко хватает за футболку сзади и сила отталкивает от джипа. Я перелетаю через капот блестящего автомобиля и падаю на асфальт, больно ударившись головой. В ту же секунду джип взрывается. И снова крики. Я медленно встал на ноги, держась за голову и осмотрелся. Кто мог меня так отшвырнуть? В этом хаосе, разумеется, я этого понять не смог. Из дыма выплыло лицо Юли. Я даже сначала не поверил своим глазам. "Артём?" удивлённо спросила она. "Что ты тут делаешь?" Я я просто проходил мимо, растерялся я. А ты что тут делаешь? Я еду от Наташи, забыл, идём на свежий воздух, тут уже милиция работает. Юлия схватила меня за руку и повела прочь от дыма. Свободной рукой я достал из кармана свой мобильник и прочёл СМС, которое пришло мне несколько минут назад, но осталось без внимания. Даже не думай геройствовать, пока лечишься.